Загадочный груз В феврале 1945 года в северной Италии, в долине Альпийской реки Тикосы, двигалась колонна немецких военных грузовиков. Машины с трудом преодолевали горную дорогу, в кузовах явно везли что-то очень тяжелое. Необычной была и охрана колонны. Впереди двигались два танка и бронетранспортер, за ними следовал грузовик, битком набитый вооруженными эсэсовцами, а замыкал колонну еще один бронетранспортер. Оберштурмбанфюрер СС барон Руди де Магистрис задремал в теплой кабине грузовика. Разбудили его выстрелы и крики «Партизаны!» Сон как рукой сняло. Руди выскочил из кабины и бросился к кювету, на ходу вытаскивая из кобуры парабеллум. Но воспользоваться оружием он не успел. Здоровенный итальянец в обмотках подбежал к Руди, и последнее, что успел увидеть отпрыск знатной саксонской фамилии, это занесенный над ним кованный приклад карабина. Когда Руди очнулся, бой уже закончился. Преодолевая подступающую тошноту, офицер подполз к краю кювета и увидел лежащие вдоль дороги трупы эсэсовцев. Еще он увидел, как партизаны быстро перегружают ящики из машин на откуда-то взявшиеся телеги. Перед тем, как потерять сознание, Руди услышал таинственное слово, которое повторяли партизаны. «Баргальи! Баргальи!» Так началась история с исчезновением нацистского золота в горах Северной Италии. Вернее, эта история началась намного раньше, и все таинственные события, случившиеся в итальянской деревушке Баргальи во время войны и после нее, только одна из глав кровавой саги о нацистских богатствах, бесследно исчезнувших вместе с отступавшими фашистами. А богатства эти были поистине несметные. Еще в середине 30-х годов Гитлер поручил Мартину Борману построить специальные секретные хранилища, куда стекалось бы награбленное золото со всей Европы. Достаточно сказать, что только из России в Германию ежемесячно приходило до полусотни набитых ценностями эшелонов. Регулярно строились новые хранилища, столь же регулярно пополнялась и нацистская партийная касса. Борман старался вовсю. Он даже заставил швейцарских банкиров открыть номера счетов, уничтоженных нацистами людей, и вложил эти деньги в партийную кассу. Разумеется, не забывали нацисты и о своих интересах. Так командующий Люфтваффе Герман Геринг, получив возможность направлять эшелоны с картинами и прочими художественными ценностями из Парижа прямиком в свой замок под Берлином, в одночасье стал очень богатым человеком. Правда, иногда кто-нибудь из завидовавших Герингу высших чинов Рейха, например, честный служак Геббельс, ехидно интересовался. «Послушай, Герман, зачем тебе столько золота и картин?» Геринг лишь улыбался в ответ. Вот закончится война, я построю в Линце художественную галерею и подарю ее Рейху. Подарить Геринг ничего никому не успел. Все награбленное им навсегда исчезло после смерти летающего маршала. На начало 45 -го года общая стоимость всех похищенных и официально оприходованных нацистами ценностей составила около 15 миллиардов фунтов стерлингов. К тому времени, когда советская, американская и английская авиация начали утюжить немецкие города, часть награбленной добычи надежно спрятали в селяных шахтах под Альтауси в Австрии. В одном из монастырей Чехословакии и в австрийском замке Нойшвайнштайн не менее надежно были скрыты сказочные запасы бриллиантов. Только из банков Германии эвакуировали и припрятали в заранее заготовленных схронах золотых слитков на 70 миллиардов долларов США в ценах сорок го года. Сегодня это золото тянет на триллионы. В декабре 44-го года Гитлер приказал забрать из Центрального банка Рима 120 тонн золота. Приказ был выполнен. Конфискованное у Италии золото с немецкой педантичностью пересчитали, тщательно упаковали в деревянные ящики, погрузили в машины и отправили в Германию. Во главе охраняемой отборными частями СС колонны стоял оберштурмбанфюрер СС барон Руди де Магистрис. Когда колонна выезжала из Рима, итальянский военный оркестр по требованию немцев исполнил что-то из Вивальди. В долине Тикосы колонну с золотом перехватили итальянские партизаны, большинство из которых были уроженцами деревни Баргальи. Перебив эсэсовскую охрану, итальянцы перегрузили золото на подводы и ушли, не подозревая, что один из эсэсовцев чудом остался жив. С тех пор о судьбе этого золота ничего не известно. А в Баргалье начались таинственные убийства. Первой жертвой, охватившей Баргалье золотой лихорадки, стал полицейский Кармино Скотти, которому поручили расследовать дело об исчезновении трофеев. Через несколько дней после начала расследования его изуродованное тело нашли на окраине деревни. Перед смертью полицейского подвергли чудовищным пыткам – и заживо зажарили на вертеле. Еще через два месяца, в апреле 45-го года, четверо партизан, участвовавших в налете на немецкую золотую колонну, были расстреляны из пулемета. Говорили, что их казнили за предательство, но кого предали эти несчастные, осталось тайной. За несколько послевоенных лет до 50-го года В деревне Баргалье при невыясненных обстоятельствах погибли 13 человек. Все они, так или иначе, были причастны к нападению на немецкую колонну. Пятидесятые годы прошли спокойно, и многим в Баргалье стало казаться, что давняя история с золотом канула в лету. Но в декабре 1961 -го года 72-летний могильщик Джузеппе Муссо свалился с моста в ров и раскроил себе череп. Ровно через 8 лет, в декабре 1969 года, в собственном доме была до смерти забита 64-летняя Мария Валетто. В ноябре 1972 года на пустынной ночной улице обнаружили изуродованный труп 76-летнего Джероламо Канобио. За пару часов до этого его видели в местной таверне. Пьяный Джароламо хвастался, что знает, где закопано нацистское золото. В марте 74 года кто-то камнем разбил голову 74-летнего Джулие Вичави, а 27 июля 74 года поздно вечером постучались в дом местного парикмахера Сальваторе Ленарди. 78-летний старик открыл дверь и через секунду упал, обливаясь кровью. Пули, выпущенные из двустволки, снесли ему пол черепа. В марте 76-го года 54-летнего Пьетро Чеваско нашли в лесу повешенным. В июне 78-го года 69-летний Карлос Полароза погиб страшной смертью. Сначала он сломал себе позвоночник, упав, в кавычках, со скалы, а потом кто-то отрубил ему голову. Это была двадцать первая жертва чудовища из Баргальи, к тому времени убившего семнадцать мужчин и четырех женщин. Все они когда-то были партизанами. В семьдесят четвертом году в этой истории неожиданно появился новый персонаж. Звали ее баронесса Анита де Магистрис. Старушка поселилась на вилле в окрестностях Баргалии, часто приезжала в деревню и о чем-то подолгу беседовала со стариками. Местные называли ее баронессой и, надо сказать, уважали. Пожилая сеньора аккуратно посещала церковь и даже стала руководить церковным хором. Но главное, баронесса была вдовой Руди де Магистриса, который в феврале 44-го года возглавлял нацистскую золотую колонну. Тогда барон остался жив и, видимо, позже рассказал жене о судьбе пропавшего золота. После смерти мужа Анита де Магистрис переселилась поближе к Баргалье. О дальнейших планах настырной баронессы теперь, увы, никто никогда не узнает, В июле 83-го года она стала жертвой нападения неизвестного преступника, ударившего ее дубинкой по голове. Таинственного убийцу из Баргальи так и не нашли. Возможно, это дело рук кого-то из бывших партизан, знавшего тайну нацистского золота. Не исключено, что старик действовал не один, а с кем-то из родственников, сыновьями, внуками или племянниками, с которыми он поделился своей страшной тайной. Но вот что любопытно. Баргальи до войны была беднейшей деревней в округе, а в мирные времена сразу стала самой богатой. Видимо, трудолюбивые люди живут в этой горной итальянской деревушке.